Глава 22. Подлая война. Часть 2. Вы не подумайте, что смысл сегодняшней ночи был в закладке импровизированного фугаса и калаунаде на пороге заброшенной корчмы. Это я просто нервное напряжение сбрасывал привычным способом. Все же не сопер и чувствую себя неуютно, когда таскаюсь с тяжелыми предметами, способными быстро доставить меня до небес. причем по частям. И вообще... Одному ночью как-то жутковато. В округе шествуют вражеские отряды. Где-то южнее остались недовольные рейдеры. Темно, холодно и мерещится всякое. В книгах, конечно, герой многократно в одиночку разделывается с вражескими армиями. А если при нем и есть войско, то задача солдата проста. Помощь в транспортировке трофеев. А мне вот приходится выкручиваться со своей неполноценностью. Пока я скакал то к танку, то к корчме и возился с прочими делами, моя армия не сидела без дела в ожидании приказа на выдвижение к куче добытых моими личными усилиями трофеев. Даже ночь не остановила бурной деятельности, итогом которой в идеале должен оказаться полный разгром незваных гостей. Пусть не сегодня, но завтра или чуть позже. Я обязан вышвырнуть демов из почти что своего графства». Одна группа разведчиков продолжала следить за противником, действуя на суше. Другая пыталась заниматься тем же самым с лодки, хотя эти скорее являлись диверсантами. Три сильных отряда в сопровождении проводников обшаривали северную местность с целью поимки шаек-людоловов. Даже дневные события и ночная темень не остановили их деятельности, что свидетельствовало о низкой оценке наших боевых качеств или полном отсутствии связи. Несмотря на их фантастически тихое передвижение и наличие хорошо подготовленных лазутчиков, вроде того лучника, в бою с превосходящими силами опытных бойцов они ничего серьезного не представляли. Быстро погибали, редко успевая нанести серьезный ущерб. Во временном военном лагере, устроенном в деревне на перекрестке тракта со старой дорогой на юг, мои ближайшие соратники из разношерстной толпы пытались спешно создать нечто, похожее на управляемое войско. Ввиду нехватки командного состава, зачастую на руководящие должности низкого звена ставили освободившихся рабов, среди них хватало бывалых вояк. Распределили убогие остатки замкового арсенала. Те, кому ничего приличного не досталось, изготавливали дубины и деревянные копья. Как и опасался Обама, без них не обошлось. Все опытные лучники были собраны в один отряд и неприметными тропками к полуночи вышли к реке ниже расположения противника после чего с максимальной дистанции дали несколько залпов по освещенному кострами лагерю демов. Вряд ли удалось нанести потери, далековато, но переполох устроили изрядный. Психологический эффект усилило то, что использовались зажигательные стрелы. Враги, вместо того, чтобы отдыхать, были вынуждены затянуть ремни доспехов и выстраиваться в ожидании нашей атаки. Затем, выслав отряд легковооружённых разведчиков, они долго проясняли обстановку, и лишь убедившись, что лучники ушли, сыграли отбой, громко броняясь на тему трусости межгорцев. Похоже, всерьез решили, что у противника не хватило духу лезть в бой. Струсил, не успев толком начать. Лучники по малоизвестной охотничьей тропке совершили короткий марш к тракту, Сели на поджидавшие их повозки и вскоре добрались до корчмы, возле которой я их дожидался. Категорически запретив заходить в помещение, повел народ в лес, где мы подремали несколько часов у пары костров, дожидаясь подхода лодок из Мальрука. Затем расселись пополов средством и направились вниз. Пора устраивать новую пакость, а то уже утро скоро. Поначалу шли ходка, но затем были вынуждены замедлить ход. Шум по воде разносится далеко а нам важно не выдать себя раньше срока». Все же попались на глаза, но не вражеские, наткнулись на лодку с разведчиками. Двигалась она хоть и против течения, но быстро, так как прижималась к берегам, где вода никуда не спешила или вовсе стояла. Лазутчики уверяли, что до самых галер дозоров не заметили. Демы сильно нервничают и все внимание уделяют другой стороне, видимо ожидая повторения обстрела. «Что ж, на это мы и рассчитывали, расходуя ценные боеприпасы». Маленькая флотилия пошла дальше совсем уж тихо, лучники начали изготавливаться к работе. «Команды моей лодки это не касалось, у нас другая задача». Черными тенями на такой же черной воде, спустившись до темнеющей на фоне неба громадины первой галеры, мы нанесли очередной подлый удар. С приготовленного заранее фонаря сорвали скрывающую огонь парусину, Я, не доверяя никому, один за другим швырнул на палубу три узких кувшина, не забыв поджечь пеньковые фитили, пропитанные раствором селитры. В двух сосудах было дизельное топливо, в третьем – скипидар. Наверху всполыхнуло сразу, хоть и не сказать, что пламя прямо-таки объело корабль. Грибцы уже нетерпеливо сжали рукоятки весел, но я еще не закончил. Прежде, в период моего недомогания, в дни, когда состояние улучшалось – Я пытался заниматься общественно полезными делами, в том числе и различными перспективными прожектами. В основном это заключалось в раздаче ценных указаний, которые, как правило, исполнялись плохо по причине слабого контроля и трудностей с пониманием. Один из «Иридиан», «Мастер Медник», По моему эскизу сделал несколько медных трубок большого диаметра. Я вообще-то отрабатывал зачатки технологии получения простейших оружейных стволов, но полученные изделия не понравились. Почти забыл про них. И уж, конечно, не стал испытывать. Хотя порох у меня был, причем бездымный. Точнее, был в перспективе. Лежал макаронинами в зарядах к танковой пушке. В таком виде для мушкетов он не годится, но это поправимо. А вот черный приготовить не получится. Жалких крох-селитры, конфискованных у конфидуса, хватило лишь на пропитку фитилей. Сегодня медному хламу нашлось применение. Все четыре трубки я заполнен порезанными макаронинами, заклепал их с обоих концов, не забыв оставить фитили, идущие в мешочке с затравкой, остатками эридианского огненного зелья. Затем обмазал металл смолой, налепив кусочков свинца, прихваченных из замка. Ради дополнительной осколочной массы. Похожим образом поступил с бронзовым кувшинчиком, наследством сэра Флориса. Хоть и ценная вещь, но для хорошего дела не жалко. Одна за другой пять импровизированных гранат отправились на разгорающуюся палубу, а вот теперь фонарь потушить и ходу. Сейчас станет очень весело. Димы, может, и любили поспать в сласть, но к вам не относились. Хоть и прозевали крадущуюся лодку – Но оперативно выяснили, что случилось. После первых испуганных криков кто-то уверенно проревел. «Арбалетчики! По реке бейте! Они на лодке пришли! Сверху!» Услышав это, мои грибцы удвоили старания, больше не заботясь о скрытности. В этот миг на палубе прогремел первый взрыв. «Это я, конечно, преувеличиваю. Скорее, очень громкий хлопок». Не уверен, что столь примитивная граната способна чем-то всерьез навредить, но психологический эффект определенно присутствовал, деловая суета начала переходить в панику. Когда рвануло в четвертый раз, уже действительно прилично, уши приласкала воплем боли и ужаса, кого-то явно зацепило. Как выяснилось впоследствии... Главный корабельный дозорный, будучи недоволен из-за того, что все это безобразие поставит ему в вино, решил, что никто и не подумает тушить пожар, пока в огне и рядом с ним грохочут эти шипящие штуки, от которых разлетаются больно жалящие кусочки металла. И он не придумал ничего лучше, как схватить одну, чтобы выбросить ее в воду. Медная трубка взорвалась в руке, оторвав пальцы и опалив лицо. Это был не единственный серьезно пострадавший при диверсии. Осколки удачно зацепили еще четверых, а несколько отделались легкими ожогами и ранениями. Обескураженные демы отшатнулись от огня подальше, и если бы не приказы искалеченного командира, ухитрившегося сохранить самообладание, Галера бы сгорела. На его крики с берега подошли лодки с подмогой, дружными усилиями принялись сражаться с пожаром. «А ведь были мысли соорудить из пары лодок брандер-катамаран, но нет же», – понадеялся на солярку и скипидар. «У меня прям судьба после драки кулаками махать». Арбалетчики на берегу, несмотря на некоторую растерянность и недосып, начали отрабатывать свой хлеб, обстреливая реку. В ответ из темноты полетели наши гостинцы, вступили в дело лучники на лодках. Им целиться было проще, отблески огня освещали арбалетчиков. А вот на реке иллюминации не наблюдалось. К тому же берега здесь высокие, нависающие над водой. Темной ночью, если смотреть сверху вниз, кроме мрака ничего не увидишь. и лун не видно, их скрывает сильная облачность. Погода вредит демам не только холодом. В итоге наша стрельба была действенной, а вот у них наоборот. Отделавшись несколькими ранениями, легковооружённые арбалетчики откатились подальше – а наши занялись толпой, собравшейся на тушении пожара. Условия были почти как в тире. Лишь один минус – дистанция великовата. Три десятка луков работали без продуху, и дело ранеными не ограничилось. Промазать мимо толпы трудно, а доспехи у тех, кто ночевал на палубе, были, как правило, сняты. Я поблагодарил судьбу, и свою мудрую голову догадался не использовать на этот раз зажигательных стрел. Точность у них хуже – А вот демаскирующий эффект, особенно от факелов, колоссальный. Сейчас бы в нас били прицельно, а не суматошно пытаясь высмотреть в этом рассаднике коряк и непроницаемых темных карманов под обрывистыми берегами. Недолго длилось наше счастье. Командованию демов надоело нести потери. К тому же обстрел превращал тушение пожара в русскую рулетку. Загудел рог. Кто-то резко, уверенно начал командовать из толпы. «Я тут же приказал принести стрельбу на тот участок, в надежде зацепить вождя». «Тем временем часть демов начала продвигаться по левому берегу, пытались сократить дистанцию до минимума, чтобы, наконец, разглядеть нас. «В основном шли арбалетчики, но и мечников немало, опасались, что на засаду нарвутся». «Я до такого не сподобился, начиная с засада в условиях, затрудняющих отход, идея хорошая, но только при наличии крупного отряда» приготовленного именно к подобным задачам. Со временем я, возможно, обзаведусь таким, но пока что его нет, и рисковать не стоит. Мой противник не склонен к игре в поддавки, и еще неизвестно, кому больше достанется в тесноте свалки при ограниченной видимости и отсутствии свободы маневра. Грибцы налегли на вёсла, пора удирать, без шума не обошлось. Враги поняли, что мы пытаемся скрыться, и помчались со всех ног». Хоть нам пришлось идти вверх по течению, но под берегом оно мешает не везде, и разогнаться можно прилично. Простым шагом догнать лодки не получится. В лесу тоже бегать непросто. Тропы захламлены, под ноги лезут выпирающие корни, а темнота, как в угольной шахте. Нам все же попроще выгребать. В общем, чтобы догнать лодки, надо попотеть. И демы потели, гремели доспехами на всю округу. «Я не считаю себя совсем уж трусливым человеком, но догадался заранее. В три десятка луков победить такое войско мы не сможем, так что бегство неизбежно». «Неизбежно» значит «предсказуемо». «А на войне всякое предсказуемое действие надо обязательно подготавливать заранее». «И мы подготовили». На самых широких и светлых участках троп, где противник неизбежно увеличит скорость, растянули бечевки – за которыми вбили в землю множество остро отточенных колышков из сухой древесины. Такое приудачу может серьезно покалечить или даже убить, если упасть на него, споткнувшись о веревку. Но это приудача, а я с такой непослушной дамой заигрывать не намерен. Поэтому, вспомнив славный опыт вьетнамских партизан, приказал ребяткам, готовившим эту подляну, смазать острия отходами человеческой жизнедеятельности. Кал. Это вместилище неисчислимого количества микроорганизмов, которые в ране чувствуют себя как дома. Здесь им и кухня, и спальня, и сортир. Тяжелейшее воспаление гарантировано, причем развиваться оно будет ураганными темпами. А там всякое бывает. Возможно, нагноением отделаешься, а не повезет гангреной или заражением крови. Уж не знаю, какая у врагов медицина, но доводилось слышать, что они, как простые смертные, страдают и умирают после боев. Ничем не отличаются от обычных людей, несмотря на связанные с ними странности. Крики, раздавшиеся с берега, свидетельствовали о том, что наши подлые задумки оценены по достоинству». Демы моментально сбавили пыл, и дистанция перестала сокращаться. Видимо, начали прощупывать траву перед собой палками. А быстро ли при таких делах сможешь двигаться? Ну, а я не решился останавливаться для возобновления обстрела. Это будет уж чрезмерной наглостью. Ведь демы могут начать погоню и по правому берегу. А там у нас никаких сюрпризов нет. Но не успели подготовить. Хотя людей, знакомых с местностью и лесом у меня немало, Но на все направления их не хватает. Посылать громыхающих ладников или матерящихся через шаг бакайцев не рискнул. Самые сильные стрелки с запредельных дистанций пульнули еще несколько раз, и на этом бой завершился. Мы вновь бесславно отступили, не став доводить дело до мечей. По воде хорошо доносились вражеские крики, нас обзывали подлыми трусами, уличали в разнообразных проявлениях зоофилии и требовали немедленно вернуться, чтобы закончить разговор по-мужски. К сожалению, на некоторых лучников эти крики воздействовали плохо, они провались отвечать обиженной похабщиной, демаскируя наше положение. Приходилось рыкать и грозить карами, но, похоже, никто не считал, что мы превратились в вораву подлецов. «Уже плюс. Мне бы спокойных месяцев пять или шесть, глядишь, и смог бы создать войско отморозков, для которых вообще нет ничего святого». «Ничего. У меня еще все впереди. Если переживу ближайшие дни». Итогом этого вечера и долгой зимней ночи были две группы людоловов, атакованные в занятых ими деревушках. Два обстрела их основных сил, поврежденная галера и несколько освобожденных из плена штатских межгорцев. А еще я не уверен, что в стане противника есть хотя бы один, которому удалось хорошо отоспаться. Сегодня им мешал не только холод. Рассчитывать на продолжение охоты за охотниками не приходилось. Разведчики уверяли, что из лагеря на реке новых людоловов больше не посылают. Те, которых накрыли последними, относились к группам дальнего радиуса действия. Они просто еще не знали, что обстановка изменилась, и надо срочно возвращаться. Достоверно известно, что Димы потеряли 12 людоловов убитыми и одного пленным. Еще нескольким в темноте и суматохе удалось сбежать, среди них были раненые. Ущерб от обстрелов и диверсии остался тайной, хотя досталось там далеко не парочки неудачников, судя по тому, что мы видели и слышали». Галера, к сожалению, оказалась слишком пожароустойчивой. Не сгорела, но какие-то повреждения огонь нанес. Если сильная, то не завидую врагам. Корабль придется уводить назад, на озеро, и вместо него пригонять новый. Учитывая, что калека идет впереди, задача непростая. Как в узком месте реки провести его мимо второго? Там ведь фарватор всего ничего. Если попробовать на веслах, то им места для размаха не везде хватит. Значит, или расчищать на широком участке все русло, или придумывать что-нибудь еще. Даже не знаю что, хоть по суше в обход тяни. В любом случае это грозит потерей времени. На бедных демов столько сегодня навалилось, что я даже заволновался. А вдруг бедолагам придется остановиться, вызывать подмогу, ждать? А для них ведь в корчме новая гнусная подлость приготовлена. Я жду не дождусь, когда гадов туда набьются, как сельдей в бочку, к очагу поближе, к теплому огоньку. Даже рад, что галера не сгорела, перекрыв своим остовом фарватер. Иначе бы пришлось снимать фугас во избежании случайного подрыва особо тупых разведчиков или дозорных, пожелавших погреться, несмотря на категорический запрет. Пролилась и наша кровь. Людолова оказали отчаянное сопротивление, убив одного и тяжело ранив троих. Двоих лучников зацепило болтами, к счастью, не слишком серьезно, а гребцу на моей лодке прострелили бедро, и он потерял много крови. Основные потери мы сегодня понесли из-за парочки все тех же чудовищных псов. Животные издали почуяли неладное, а пока с ними разбирались, хозяева выбрались из домов и успели наделать бед. Но даже если в лагере пострадало не больше десятка демов, а я думаю, что побольше, все равно соотношение потерь радует. И не стоит забывать про психологический эффект. Мало того, что не выспались, так еще и ожидают продолжения, бодрствуют, вглядываясь в ночную темень. А это нам только на руку, как ни странно. Ведь не может человек все время держаться наготове. Это большая психологическая и физическая нагрузка. Сколько можно проторчать, не отходя в кусты по нужде, не отвлекаясь на еду и питье, Каждый миг ожидать вражеской атаки. Злые, невыспавшиеся, замерзшие, испуганные. К такому они не приучены, здесь так не воюют. Не могу сказать, что моё войско в идеальном состоянии. Хотя лагерь у нас в удобном месте, и никто на него не нападал, но многим пришлось вместо сна заниматься важными делами до рассвета тем же лучником. Ничего, мои стрелки днем спокойно отоспятся, а вот демон придется продвигаться дальше. Пусть попробуют подремать на редких привалах на замерзшей земле, или даже на хеду, да еще в постоянном ожидании очередной пакости от противника. Если не сумеем их остановить возле корчмы, то дальше пиратам придется не сладко. Самых никчемных ополченцев я направил чуть выше по течению, где они сейчас без устали валят лес, захламляя и без того непростой фарватор. На некоторых участках дно забрасывают стволами с заостренными обрезками сучьев, выходит что-то вроде гигантской бараны. топят их с помощью утяжелителей, камней и мешков с песком. Провести корабль через такую преграду нереально, а вытащить ее непросто. Если Дема и Шагу без своих кораблей ступить не могут, то им там неделю придется пахать без перерывов и выходных. Лучше бы вы, ребята, шли по суху, не связываясь с коварными реками почти что моего графства. А еще лучше, вообще не приходили».